Прежде всего, второй услышал доносящуюся с борта корабля знакомую мелодию, и даже когда к нему по трапу спустился гном с длинною седой бородой, заплетённой в толстую косу, Сергей сразу опознал в нём своего старого друга Торгрима. "Я узнал мелодию", засмеялся он и бросился навстречу гному. Это была запись, захохотал тот и так крепко сжал в своих объятиях молодого человека, что едва ребра тому не сломал. Я скучал, продолжая обнимать друга, сказал Сергей. А я-то как, рассматривая его с ног до головы, признался торговым. Я еще и волновался. Ты был такой бестолковый. Но тебе нравится у нас. Если бы у меня было воображение, то я бы умер от разрыва сердца, не стал скрывать второй. Мог бы меня заранее предупредить. Сомневаюсь, что ты поверил бы, трехнул бородой гном. Но с другой стороны, я даже горжусь тобой. За такой короткий срок ты умудрился породниться со всей нечистью в старом свете. Драконы тебя обожают, скевины боготворят, дручи и служат, корсары делятся награбленным. Ха -ха. Большой успех, мой малыш, большой успех. Скевины нахмурившись вспомнил второй. Шарскун погиб из-за моей глупости. А грустным потом попросил его Торгрим и повернулся к спутникам Сергея. Пока представь меня своим друзьям. Это начал второй, но Вилья опередил его и выскочив вперед, снял перед гномом шляпу. Великий Торгрим злопамятный, верховный король гномов, автор гениального эссе происхождения рейклендской баллады. Скромный служитель Сигмара и благородный Ванхал охотник за ведьмами приветствуют тебя. Как ты узнал, бродяга, что это мое из сы? Я же издал его под псевдонимом. Растеряно погладил свою бороду Торгрим. Ни один псевдоним не может скрыть настоящий талант. Склонился в полупоклоне священник. Когда я недолго вел курс древней литературы в университете, мои студенты учили это из санейзусь. Жалк, что недолго, ещё больше расцвёл довольной улыбкой гном, но добавил: "Не стоило тебе так оделывать своего коллегу по факультету. Преподавал бы и сейчас". Он позволил себе еретический выпад против второй доктрины Сигмара, попытался оправдать Сивилли. Моё сердце вознегодовало, а руки сами взяли эту проклятую вазу с подоконника. "Ну ладно", махнул широкой ладонью Торгрим и повернулся к Йохану. Тебе же, брат, спросили передать свои благодарности мои подданные из инженерной школы Вальддорфа, которых ты выручил в таверне Весёлый флагеланд. Они вправду перебрали немного. Охотник молча склонил голову, принимая его благодарности. Правда, если не путаю, вкинул бровь гном, тебя повесили? Как повесили, изумился Сигмрёд, вытащившись на своего подельщика. И ты ничего мне не сказал, и рисковал моей шкурой, когда сам знал, что тебя ждёт только алтарь возрождения, а меня верная гибель скочина. Не горячись, Вергильм, успокоил его Торгрим. Верная гибель тебя тоже не ждала. С момента, как ты спас деревню в окрестностях Вуртбада от набегов разбойёров, Слава Сигмару, взвизгнул священник. Он услышал мои молитвы. Мы бессмертны с тобой, Йохан. Он давно знал, не приминул прервать его восторженную тираду гном. Как знал? Опять загипел Вилли. Знал, что я герой. Знал. Виноват, кивнул Йохан и попытался оправдаться. Но я восхищался тобой и не хотел, чтобы ты лишний раз влез на рожон. слово скотина и всё тут надулся священник хотя по его глазам было заметно что признание друга очень польстило ему Он хочет ещё тебе кое-что сказать Вилли тихо добавил Торгрим пристально глядя на охотника Да грустно потупил взор Ванхал Я внук того самого Ванхала я обортик И табретки я пью не от ржоги Я хотел загладить. Это просто семейное проклятие. Ты поражаешь меня ёхом, смирился с неизбежным сигмрёд и нежно обнял своего двуличного друга. Но я люблю тебя. Ты обещай только, что не закусишь мной в полнолуние. Клянусь, приложил руку к сердцу охотник. Вернёмся однако к главной теме, предложил гном и взял за руку Сергея. Снова мы вместе, Магнификус, и наш путь лежит к белой башни. А это, Магнификус, в один голос воскликнули изумленные Вилли и Иван Халк.